Ей нравился этот южный город. Остановились они, правда, не у самого моря, зато под окнами их номера раскинулся прекрасный голубой бассейн. Вернувшись с набережной, они с удовольствием искупались. Постояльцы из других номеров с интересом поглядывали на купающуюся пару. Больше в бассейне никого не было. В ноябре уже мало желающих поплавать. А она плавала из конца в конец на перегонки с Аямой, проплывала весь бассейн под водой, переворачивалась. Что там бассейн в пятизвездочном, вернее, судя по звездочке, прибавленной к рейтингу, шестизвездочном отеле, с подогревом, удобными спусками и пушистыми голубыми полотенцами на шезлонгах. Когда она проходила обучение, приходилось и в горных реках плавать, и в ледяной воде, и сидеть под водой, дышать через камышинку а кайо -сан и Харука не давали ей никаких поблажек. «Хочешь стать волком, а не овечкой? Терпи, ничего даром не дается», — говорил Дзюнин, а его дочь просто молча проделывала все, чему отец обучал Гайдзинку. Видя, как легко это дается Харуке, она прилагала усилия, чтобы выполнять упражнения так же, как дочь Сансея. И она старалась изо всех сил, расшибалась и царапалась до крови, сбивала ладони и колени. Мерзла и задыхалась, падала, но поднималась и снова лезла, стиснув зубы, только чтобы став ловкой, сильной и выносливой, больше никогда не быть пассивной жертвой. Чтобы стать достойной ученицей Акаюсан и Хароки. Не сразу, но результат пошел. И теперь, повторись та история, которая в итоге привела ее в селение Акаюсан, мерзавцев ждал бы неприятный сюрприз. Они бы снова подумали, что перед ними наивная глупышка, которую так легко заманить в ловушку и можно напугать, показав кулак размером с кормовую брюкву, и даже не успели бы пожалеть о своем заблуждении. Вот только этих людей давно уже нет. Другой человек не пожелал мириться с их вседозвольностью и безнаказанностью и жестко разобрался, отплатив за всех ими погубленных. А последний из этой шайки, она слышала, поплатился за свои преступления много лет спустя. От своей кармы не убежишь, особенно если ничего не делаешь, чтобы ее поправить, и продолжаешь идти неверным путем. Она научилась верить в карму так же, как ее новые сограждане. Они придают этому понятию большое значение. А яма первым вышел из бассейна, закутался в купальный халат и ушел в номер, а она немного поплавала еще. Когда она поднималась по лесенке, напарник снова вышел к бассейну и, протягивая ей другой халат, сказал «Рад видеть, что твои глаза снова блестят, и в лице читается решимость. Можем ли мы сегодня потренироваться?» «Да», — ответила она.